Кеданы вырывает из первой страницы газеты статью с ее бесстыдным заголовком и фотографией, подносит поближе к глазам. На фотографии итальянская армия подана как единая масса камуфляжа и стали. Вторжение, о котором объявляет статья, представляет собой продуманный спектакль для показа, для демонстрации, для подачи в качестве видимого доказательства мощи хвостуна. Кеданы смотрит вниз по склону холма, где разбит его лагерь, разглядывает ряд хижин, все еще спокойных в тумане раннего утра. Эфиопы – воины, но им сказали, чтобы они не оказывали сопротивления, когда эти итальянцы пересекут границу. Император приказал им впустить врага, чтобы мир видел, какая страна здесь агрессор. Таков приказ Хайли Селасия. Но в войне своего отца, той войне, Сражаться, к которой готовился Кидане, агрессор встретил бы немедленный отпор. Враги падали бы, сраженные пулями и копьями. Их кости были бы переломаны руками мстителей. У них не было бы времени бомбить Адуа и Адеград, убивать женщин и детей. Кидане сплёвывает пыль, скопившуюся у него в горле. Его от врага отделяют почти 300 километров, но итальянцы со своими колоннами техники и артиллерией Вскоре будут здесь, если их не остановить. Аклилу и другие его люди уже ведут наблюдение за районом, готовясь к тому, что им очень скоро придется делать. Они невидимы за большими камнями и кустарником, редкими группками деревьев, растущих на этих пологих склонах. Внизу под ним идет старуха, опираясь на посох, другая ее рука лежит на плече девочки в рваной, длинной, как платье, рубашки. Не объяснить кому-то вроде нее, что в этой стране есть теперь большая территория, которая предположительно больше никому не принадлежит, полоса земли, называемая ничьей, которую не может востребовать ни царь, ни фермер. Земля-призрак между двумя границами, открывающая словно болезнь дорогу к смерти. Кедан и знает, что итальянцы объявят о своей первой победе в Адуа, городе, в котором они потерпели первое поражение – когда воевали с поколением его отца. Они попытаются переписать воспоминания о том сорокалетней давности дне в 1896 году, когда их поставили на колени, а потом заставили лечь ниц перед эфиопскими воинами. Теперь Адуа пришел конец. Пришел конец этому месту, которое более чем место. Они пришли, чтобы переписать историю, изменить память, воскресить своих мертвецов – сделать из них героев. Кедана снова смотрит на фотографию солнечные лучи на группе людей за передовой частью колонн. Это оскари те солдаты из Эритреи, Сомали, Ливии и даже Эфиопии, которые сражаются за итальянцев. Даже в этом слабом намёке на движение легко увидеть их поразительное изящество и новенькую с иголочки форму. Новые винтовки и патронташи. Кедана замирает. Когда придет время, его люди смогут рассчитывать на скорость и свое знакомство с районом вокруг Гандера. Они могут рассчитывать на благосклонность жителей, они могут полагаться на живущих в пещерах монахов, могут требовать помощи от тех затворников, которые принесли обет воздерживаться от контактов с другими людьми. Но только мастерство и неожиданность могут помочь Кеданы и его людям в сражении с Аскари – которые знают эту землю, не хуже, чем они, которые могут привести к повиновению жителей и монахов и могут в той же мере, что и люди Киданы, использовать дождь и туман к своей выгоде. К нему приближается Аклилу и показывает на узкую тропинку за ним, которая и привела их на это плато Блисфагеры. Киданы показывает в противоположном направлении. Аклилу понимает, они не могут воспользоваться ничем, что умеет хотя бы малейшее сходство с тропинкой. Каждый их шаг с этого момента должен быть стерт, их присутствие должно стать невидимым для врага, который так же расчетлив, как они. В руках Кеданы послание от кого-то, кто называет себя Ферес. И этот Ферес сообщает то, что кидана уже и так известно. Адуа захвачена. Но еще там говорится, что в Максигнит, это близко к тому месту, где расположилось его войско, ожидается прибытие колонны с техникой. А также будет разбит итальянский лагерь. Вскоре их колодец будет отравлен. В послании сказано, что он должен приготовить атаку на итальянцев, пока те еще не обустроились. Ему предписывается защитить трех сестер и братьев, которые собираются проникнуть в новый лагерь и залить яд в колодец. Также сказано, что он должен атаковать Ференджи так, как если бы получил приказ от самого императора. Кедана смотрит на молодого курьера. Это просто тощий длинноногий ребёнок с ощербинкой между большими передними зубами. «Кто такой этот Феррис? Откуда у тебя это письмо?» Кедана крутит в руке послание, но ничто не указывает ни на его автора, ни на происхождение. Это просто клочок бумаги. Мальчик показывает вниз по склону холма. «Его дал мне Берук, слепой ткач», — говорит он. «Мне сказали, что я должен пойти к нему». «Слепой ткач? Тот, кто делает все эти ковры?» Знаменитый ткач обучает других слепых, мужчин и мальчиков, а потом уходит в Высокогорье в Эритрею, где продает их только благородным семьям. Астер много лет назад купила такой ковер. кидана часто сидел на пухлой шерсти, держа на руках сына. Он смотрел на отцовский меч и щит и повторял истории о мужах, которые жили до него. Мальчик кивает. «А почему ты?» «Почерк четкий и аккуратный, так пишут образованные священники, люди, которые не делают ничего другого, только пишут на клочках бумаги размером с ладонь мальчика». «Все знают, что я лучший бегун в этом районе», курьер говорит с уязвленной гордостью. Кедано снова переводит взгляд на послание. У итальянцев есть рации и телефоны. У него этот мальчишка и клочок бумаги. Кедано смотрит над плечом мальчика на Аклилу, который с тревогой поглядывает в его сторону. Под этим плато Сиифу и остальные его люди ждут приказа. Каждому из подчиненных ему командиров он приказал разделить своих рекрутов на группы по 10 бойцов. Всего их около 70 Слишком мало, чтобы противостоять армии, но достаточно, чтобы в засаде дожидаться какой-нибудь вражеской части. Большинство из них вооружено старыми винтовками и копьями, лишь у немногих винтовки поновее, ни у кого нет патронов, только у Аклилу в патронташе. Они исполнят любой его приказ, бросят вызов самому императору, потому что поклялись в верности Киданы. Он должен беречь их так же ревностно, как и эту землю, пока не придет время рискнуть всем. «Скажи своему ткачу, что я ответил нет», — говорит Кидане, кивком отпуская Аклилу и Сиифу. «Скажи ему, что я не подчиняюсь приказам императора. Иди и будь осторожен». Он отдает мальчику честь и разворачивается, чтобы спуститься по другому склону крутого холма и проверить копыта Адуи, годятся ли они для утоптанной земли. Почва подсыхает. Ничто теперь не может замедлить наступление итальянцев, дождливый сезон закончился. Пролетает птичья стая, медленно парит в спокойном небе. У основания холма он останавливается и смотрит в сторону Гондора и Годжема, в сторону границы с Эритреей и реки Гаш, пытается представить все долины и фермерские угодья между тем местом, где стоит он, и тем, где итальянцы разобьют лагерь». За его спиной слышится негромкое ворчание его людей, направляющихся к своим палаткам. Где-то в невидимой дали, в форт Балдесари, виден силуэт наблюдательной башни с плоской верхушкой. Там расхаживает итальянский часовой, чёрная точка под теми же лунными лучами, которые сейчас падают на его лошадь. киданы поправляет на себе шамму и разрывает рукой нити пыли, поднимающиеся перед ним – Потом он даёт пыли осесть в слабом свете, затянутой облаками луны. Бесполезно провозглашать, что даже малейшее зёрнышко песка принадлежит Эфиопии. Он гладит шею Адуи и прислоняется к ней головой. Фото. Кухарка. Плотная фигура в длинной абиссинской рубахе стоит, склонившись над большущим котлом. В правой руке у неё поварское весло – Левой рукой она держится за край котла, слегка наклоняет его в сторону своих полусогнутых ног. Она становится на корточке. Подол её платья, шатром ложится на землю. Грубые очертания её толстых ног почти видны под материей. Она прищуривается на ярком солнце, шея её выгибается, словно она хочет спрятаться от объектива. Она сутулится, словно попала в силки Она хмурится так, как умеет только она, и это выражение ее лица умеют растолковать только те, кто знает ее. Рот – прямая линия, глаза опущены, подбородок выставлен, словно она напрашивается на удар. Она держит поварское весло за ручку близко к лопасти, и именно это показывает Херут истинную степень паники, охватывающей ее, когда фотокамера смотрит в ее сторону. За её спиной на корточках сидят люди, их коротко стриженные волосы начинают курчавиться, они подобны горному хребту, поднимающемуся за плечами кухарки. Судя по длине их волос, в войне не более нескольких недель, и худшее для них ещё впереди. Там сидит Гитачев, ещё без шрама, который появится у него около глаза. Там сидит Эскендер, у него пока податливая, необожжённая кожа. Рядом с ними Сиифу и его сын Тарику. Сиифу чуть отвернулся, он еще не догадывается о своих грядущих скорбях. Он единственный смотрит на кухарку, единственный, кто повернулся в ее сторону с сочувственным выражением. Он уже давно отказался от своего угрожающего вида и смотрит на нее с выражением отцовского покровительства. За ним сидит Аклилу. Он наклонился вперед, тогда как остальные сидят с прямыми спинами. Он не боится демонстрировать свое недовольство, не стыдится собственного любопытства. Тот самый свет, который уменьшает кухарку, привлекает взгляд к нему. Он смотрит так, словно хочет броситься в атаку, словно понимает слабость фотоаппарата, словно уже знает различия между тем, что видит, и что есть на самом деле. У него единственного рот с одной стороны кривится в улыбке и одновременно в насмешке. На оборотной стороне штамп фотографа, выцветший за годы. По этому району бродило несколько фотографов, они делали снимки, обменивались ими друг с другом. Эттера написал «Абиссинская рабыня». Но это не его фотография. Он никогда не видел Кухарку, Аклилу, Тарику и Саифу одновременно. Ему никогда не была дарована честь стоять перед этими великими воинами в полной и безусловной безопасности. Он не смог бы сделать эту фотографию, И уйти живым.